Недавно умер мой отец. Он жил очень далеко от меня. Поехать туда и лично заняться всеми необходимыми делами, квартирой и так далее, обошлось бы в приличную сумму денег. Поэтому я поручил часть вопросов адвокату, а часть товарищу отца, который жил по соседству и хотел позаботиться о том, о чем следовало позаботиться. Я заплатил им обоим и сказал себе – И вправду, разве мне принесло бы радость потратить деньги на полет и сделать все самому? Или гораздо лучше дать денег другим людям и позволить всему произойти без меня? Они хотят это сделать. Они не прочь получить эти деньги. Пусть так и будет. А я, в свою очередь, займусь тем, что приносит радость мне. Если бы миллиард человек во Вселенной поступили бы в то мгновение таким же образом, о, это был бы миллиард душ, излучающих любовь и радость. А вот сценарий 2. Я еду туда и через силу делаю все, что положено, и испытываю боль. Мне пришлось бы иметь дело с прошлыми проблемами, которые давным-давно похоронены мной. Я вынужден был бы снова встретиться с ними, и это делало бы меня несчастным. И если бы и в этом случае миллиард душ поступил бы подобно мне, то этот миллиард излучал бы во Вселенную несчастье. Чем больше мы фокусируемся на том, что не приносит нам радости, тем больше мы излучаем нечто прямо противоположное тому, чем нам действительно хотелось бы наполнить мир. Здесь нам нужно на минуту остановиться и вспомнить, что существует желанный страх и желанное страдание. Например, страх, который я испытываю при просмотре страшного кино. Испытанный мною страх становится частью радостного опыта, увеличивает силу моих ощущений а также физическая нагрузка и даже боль, которые я испытываю, взбираясь на гору. Эта боль становится частью моего радостного опыта. Имеет ли все это смысл? Имеет, хотя был период, когда я размышлял об этом и понимал все головой, но не мог так жить. Жить вообще трудно, особенно если вы окружены людьми которые многого не понимают. Я заметил, что если свожу к минимуму время, проводимое с другими людьми, но при этом активно общаюсь с ними тогда, когда пребываю в состоянии радости, выходит, что я делаю то, что мне действительно хочется, и все удается гораздо лучше. Просто-напросто люди видят меня в счастливом состоянии. Похоже, это делает счастливее и их, Ведь им больше не приходится иметь дело с моими проблемами. Они имеют дело с моим счастьем, и это гораздо проще и приятнее. И, конечно, делать именно так гораздо лучше, чем встречаться с людьми в плохом настроении, когда я становлюсь несчастным из-за того, что был тем, кем не хочу. Ведь тогда я иду к людям, волоча за собой весь груз своих проблем, это называют багажом, что совсем не делает окружающих счастливыми. Предположим, я забываю о других людях, фиксируюсь на самом себе и говорю. В этот момент все происходящее имеет отношение только ко мне, становясь немного эгоистом. И если есть миллиард меня, и этот миллиард делает то же самое, Фокусируется на том, что нам нравится делать, тогда всякий раз, независимо от того, какое у меня настроение, если я готов к общению с другими, бах, и запускается цепная реакция. Каждый раз, когда я встречаю тоже же счастливого другого меня, мы оба становимся еще счастливее. Звучит просто здорово. Но, знаете, поначалу жить так немного сложно. Над этим нужно трудиться изо дня в день. В какие-то дни это работает просто замечательно, какие-то, откровенно говоря, вовсе не работает, если, к примеру, что-то не заладилось, и от этого я впадаю в недовольство. Приведу замечательный пример. Работники налоговой службы. Возможно, они и любят свою работу, но я совсем не уверен в том, что они любят людей. Видите, я сразу же принижаю других людей, которых даже не знаю, сталкивая тем самым вниз и самого себя. Что же я творю? Я рассуждаю в таком ключе, что это порождает несчастье внутри меня, потому что я не вижу ничего радостного в том, о чем говорю. Ситуация с налогами. Правильно ли расходуются наши деньги? Хотя в целом... Мне нравится институт налогообложения. Ведь именно налоги позволяют делать страну красивой, на деньги налогоплательщиков содержатся парки, заповедники, дороги, школы, библиотеки и многое-многое другое. Но когда я думаю о налогах, я отдаю дань только негативной составляющей этой темы, вместо того, чтобы заставить себя переключиться на хорошую. А еще лучше вообще не касаться этого предмета, пока не почувствую себя готовым видеть хорошие стороны. А я ведь могу любоваться парком и говорить «А знаете что? В прошлом году вся сумма заплаченных мною налогов была вложена в этот прекрасный парк. Он будет стоять здесь и через сто лет».